Глава 3 Добрый вечер Я заглянул в палатку Аманды Ну как, готово Давно уже Девушка протянула мне сверток Держи А зачем тебе это? Поинтересовалась она, глядя, как я натягиваю широченные белые штаны Поверх уже имеющихся На разведку пойду Броня скрылась под не широкой курткой В белом... В вопросе звучало явное сомнение в моих умственных способностях. Конечно. Я перевернул плащ черной стороной внутрь и закрепил пряжку. Темно ведь. Вдруг противник меня не заметит. Это что же за разведка такая получится? Солнце еще только коснулось вершин, так что для первой вылазки было достаточно светло. Я сегодня весь день провел с фамильярами, но тень все равно недовольно ворчала, обижаясь, что не беру ее с собой. Выйдя за ворота, я потянулся, размыкая окувы интеглума. Да, сдерживать силу нужно, чтобы не вредить окружающим, но как же все-таки хорошо дышать полной грудью? Воспринимать мир, не ограничиваясь всего лишь пятью органами чувств. От свободного потока силы накатило легкое чувство эйфории, напевая услышанную когда-то песенку, я бодрым шагом двинулся в сторону крепости. Воткнувшаяся в землю стрела дала понять, что меня наконец заметили. Я на глаз прикинул расстояние. Неплохие у них там лучники. Постояв несколько секунд, чтобы дать рассмотреть себя всем заинтересованным, я двинулся вперед. Еще одна стрела чиркнула по камням правее. Следующую я попросту поймал. На излете сделать это не так уж и сложно. «Вот теперь потанцуем». Эйфория от переизбытка силы и бурлящий в крови адреналин делали мое тело практически невесомым, я танцевал в потоке стрел, напевая все ту же тень на стене. Между тем в крепости уже поднялся переполох, забегали люди, зажглись факелы, хотя еще было достаточно светло, зазвучали пока плохо различимые команды, а я скользил вперед, иногда уворачиваясь, иногда сбивая стрелы, иногда прыгая сквозь грань. По мере приближения к крепости игра становилась все острее, все интереснее. Я ушел на поля пепла и появился уже в тени левой угловой башни. Постоял немного, давая время стрелкам снова найти цель. Стрелы вновь застучали по камню. Какой-то парнишка в азарте высунулся за зубцы, забыв об осторожности. Запускаю ему в голову подобранный булыжник. Попал! Увы, товарищи успели втащить бесчувственное тело обратно. О, к развлечению подключились маги! Пропускаю огненный шар над головой и снова ухожу на поля пепла, появляясь уже в десяти шагах перед центральными воротами. Если подойти к тяжелым деревянным створкам вплотную, то своды арки укроют меня от большинства стрелков. Болты бессильно рикошетят от стен, но мне снова приходится отпрыгнуть. На то место, где я только что стоял, обрушиваются потоки воды. Холодный! Сверху слышен рев какого-то командира, объясняющего солдатам историю половых отношений их предков с представителями местной фауны. Под бодрую ругань невидимого офицера изучаю створки, стоя в образовавшейся луже. Тяжелые, в локоть толщиной, если не больше, да еще и укреплены металлическими полосами. Засова два. Тяжеленные брусья, но перерубить их проблем не составит. Вопрос в том, что там дальше». «Так, петли массивные, но из некачественного железа, слегка проржавевшие. Верхние на высоте чуть меньше трёх метров. Возможно, имеет смысл срубать сразу их и валить ворота целиком. Ладно, на сегодня хватит. Выворачиваю плащ накидываю капюшон, чтобы скрыть белые волосы. Пока мы развлекались, сгустились сумерки, и заметить меня теперь сложнее. Отправляюсь в обратный путь, дразня стрелков противника открытой спиной». Первая, правда, прилетает молния, но от нее я уворачиваюсь. Демонстрировать свои способности антимага я пока не собираюсь. Нужно же и на будущее сюрпризы оставить. Успеваю отойти метров на 100 когда створки с жутким скрипом начинают открываться. Из ворот вылетает десяток кавалеристов. К такому повороту событий я не готов. Но почему бы не попытаться использовать благоприятную ситуацию? На несколько секунд застываю, чтобы послать мысленное сообщение Элеандеру, а потом бросаюсь бежать. Задача оказалась непростой, уж слишком велико расстояние. Но Элеандер, мой напарник, уже много лет, и мысленная связь для нас — дело привычное. Правда, процедура заняла многовато времени, и всадники приблизились опасно близко. «Ничего, пусть почувствуют азарт охоты» сумерки и отвратительное состояние дороги не позволяли преследователям развить максимальную скорость, так что я мог бы убежать от них, даже не используя прыжки сквозь грань. Но это в мои планы не входило. Я то подпускал рыцари поближе, то вновь отрывался, падал, поднимался, делал вид, что задыхаюсь, в общем, не давал противнику потерять интерес к охоте. Немного впереди у россыпи крупных валунов, Я заметил переливающуюся сетку заклинания иллюзии. Вот и подготовленная соратниками ловушка. Пробегаю мимо, а затем, подпустив всадников практически вплотную, ухожу на поля пепла и снова бесконечная равнина, покрытая пылью. Мифические поля пепла, на которых умирают демоны, грань между мирами, охраняемая полузабытым орденом стражей. Именно здесь они встречали незваных гостей. Встречали потому что я, похоже, остался последним. Последний страж? Охотник на демонов. Хорошая шутка. Я улыбнулся, обнажив ряд черных клыков, потянулся, разминая позвонки от шеи до самого кончика хвоста, чуть повертел рогатой башкой, что больше напоминает обтянутый кожей череп, и почесал спину на навершием костяной пики, венчающей одной из щупалец. «Все. Нужно работать». А то еще минута, и я начну задыхаться. Страж я там или не страж, но к демонам поля они слишком дружелюбны. Вызываю в памяти картинку реального мира за секунду до перемещения. Для меня время там словно застыло. Делаю семь шагов назад, два вправо, и, подпрыгнув, совершаю обратный переход. Чуть не рассчитал. Но все же успеваю зацепить противника, что скакал последним, и выдернуть из седла, ломая шею резким движением рук. Человеческих рук Облик я могу менять только на полях Потерявший цель предводитель Резко тормозит, пытаясь развернуть коня Преследователи сбиваются в кучу Испуганные лошади плохо слушаются поводив Именно в этот момент Наши и атакуют Заклинание невидимости рассеивается И из-за камней вылетает Матеуш Чье копье, раздробив край щита Пробивает забрало одного из врагов Тайдорум тоже верхом Захлестнув цепью горло предводителя Он сдергивает того на землю. Упавшего уже рвет волчица, чудом увернувшаяся от копыт отпрянувшего коня. Не усидела таки на месте. Прятавшиеся до этого за камнями Элеандр с аристократкой открывают огонь, снимая еще двоих. Двое ранейцев сориентировались и, поняв, что засевших в скалах лучников им не достать, направили коней в сторону магов. Софья, кстати, не одна, рядом с ней обнаружился иолов который, видимо, и ставил заклинание невидимости. Софья тоже может, но у нее структуры не такие четкие. На одного из рыцарей тут же налетела Тиана верхом на своей огнегривой красавице. Чудовищный по силе удар отправляет голову несчастного в полет. Второго всадника добивают братья, ловко орудуя алебардами. Бросивший цепь Эрцель рубится с очередным противником. Прерываю это развлечение броском кинжала. От заговоренных мной ножей не спасут никакие латы. Мимо проносится обезумевший от страха конь без седака Ага, а битва-то и закончилась. Жан-Жак ловит вражеских лошадей, Элеандр помогает напарнице спуститься на дорогу, спешившийся Мэт присоединяется к близнецам, а Тиана с сэром Эрцелем осматривают тела противников. «Раненые есть?» — интересуется подошедшая одновременно со мной Софья. «У меня рука, но это просто царапина», — откликается тайдарум «Вы хоть кого-нибудь в живых-то оставили?» «Я оглядываю поля боя». «Мда, погрячились». Мэтт смущенно почесал в затылке, вздрогнул от раздавшегося скрежета и спрятал руки за спину. Потом все-таки снял шлем. «Мой должен быть...» «Понятно». Эрцель нашел взглядом своего первого противника. Довольная тень замерла у моей ноги, пугая лошадей оскалом перемазанной в крови морды. Софья, дай нашей леди что-нибудь выпить, а то ее трясет всю. Тиана, помоги мне, пожалуйста, с амулетами. Три амулета из пяти были испорчены безвозвратно, один полностью разрежен. Судя по броне и оружию, меня преследовали трое рыцарей с оруженосцами. Часть вооружения собрали для продажи, взвалив на братьев. Тела, как обычно, сожглотин, и мы, наконец, вернулись в лагерь, где нас уже ждали разъяренный Васкар, подполковник тайрабер и еще куча любопытствующих. «Геквертиш, мэтр!» Командир был возмущен, но все же старался сдерживаться, только пальцы нервно теребили висящие на поясе амулеты. «Вы, может быть, и герой, но тысячу демонов вам в печенку должны подчиняться общим правилам! Вы обязаны, слышите? Обязаны! Прежде чем что-то предпринять, хотя бы ставить в известность командира отряда!» «Я буду повторять подобные вылазки каждый вечер», спокойно уведомил я его. Васкар от такой наглости поперхнулся, но тон сбавил, вспомнив, с кем разговаривает. «Простите, мэтр, что это вообще было?» — перехватил инициативу Тайра Берр-старший. «В чем смысл подобной эскапады?» «Если помните вашу светлость, я спрашивал у вас план крепости, но так и не получил его. Оставим пока в стороне вопрос, как у командующего может не оказаться схемы собственной крепости, но тот рисунок, что вы набросали по памяти, явно недостаточен». В результате мне придется выяснять все самому, чем я сейчас и занимаюсь. Изображая из себя мишень и гуляя под стенами врага, издевательски уточнил один из офицеров. «Именно. Я проигнорировал тон вопроса. И буду делать это до тех пор, пока противник не поймет, что пытаться мне препятствовать попросту бесполезно. Или пока в крепости не закончатся защитники», — хмыкнул Элеандр из-за плеча. «Ну и зачем вам это?» поинтересовался кто-то. «Нужно. Буду я еще тут планы свои раскрывать перед всякими. Я могу идти?» «Идите», — покачал головой подполковник. «Вся наша компания уже расположилась в женском шатре, организовав стол для дружеской пирушки. Не было только Рэйчел. Прислушавшись к ощущениям, я нашел ее, забравшейся в горы, где-то за западными палатками, и переместился туда». Она сидела в позе для медитации и, кажется, изо всех сил старалась не расплакаться. Аккуратно сняв блокировку, продолжаю наблюдать со стороны. Девушка не пошевелилась, только ритм дыхания изменился. Внезапное опьянение, вернувшейся силой, не менее сложное испытание, чем ее отсутствие. «Молодец. Можешь ведь себя контролировать, когда захочешь». Я положил руку ей на плечо. «Идем, поздно уже». «О, вот и наши маги!» — возликовал Эрцель. «Девушки наливать?» У Тин на языке явно вертелась какая-то гадость, но рыжая все-таки сумела смолчать. «Наливайте, сэр», — разрешил я. «Только разбавить не забудьте». Элеандр произнес тост за первый совместный бой. Рэйчел насупилась, явно считая, что ее не позвали только из вредности. чтобы она там делала без магии, интересно? Да и с магией она пока слабовато против всадников». Ещё немного посидев, ученица покинула шатёр, буркнув, что пошла спать. А празднование продолжалось. Обсудив каждый момент прошедшего боя, перешли на более общие темы. «Простите, если вопрос покажется бестактным», — извинился тайдарум «Но каким образом вас всех сюда занесло? Нет, я понимаю, что здесь делает команда наёмников. Я здесь оказался сами, знаете почему. Но вы-то, ребята, откуда здесь взялись?» «Ну, мы это...» «Мы жаркеевки. Под лэнгом, да». Все так же чередуя фразы начали братья. «Отец у нас мельник, ну, а мы вот, в солдаты решили податься, королевские, в гвардию. Мы сильные, да. И оружием владеть нас дядька Якоб учил, крепко учил, сто лет ему здоровья. Ну, а пока нас сюда определили. Мы не против, к супостату-то бить все равно где. А тут, глядишь, покажем себя, так может и замолвит кто словечко перед полковником». «Понятно», — кивнул Рцель, — «служить в королевских войсках достойное желание». «А вы, леди?» «А у меня в ГЭСе осталась семья», — поджала губы девушка. «Мать, отец, брат. Нику было десять всего». «И вы решили мстить», — констатировал Леандр. «Да, что?» — вскинулась девушка. «У нас на юге девушки умеют стрелять». «Если это единственная причина», — заметил я, перебирая пальцами густую шерсть, лежащую рядом волчицы, «то можете выбросить свой лук и сжать в имение герцогов Тайгивер под Гайдстатом. Вы должны знать, где это. Они ведь, кажется, ваши сюзрены». «Ты уверен?» — Софья впилась в меня глазами, первой догадавшись, в чем дело. «Щупленький такой паренек, темноволосый, в бежевом костюмчике». «Был в отряде Романа, все пытался покормить пламя чем-нибудь вкусным». «Умеешь ты сообщать хорошие новости?» — хмыкнул Элеандр и перевел взгляд на леди Маргариту. «Не нужно хмуриться, душа моя. Ваш брат жив и здоров. Сейчас он находится в поместье герцогов Тайгивер, как и сообщил наш бестактный друг». «Как?» — с трудом выдавила из себя девушка. «Нам удалось вывести из города три десятка детей», — пояснила Софья и покачала головой, правильно истолковав взгляд леди. «Только детей. Тин так чуть не погибла». Маргарита все-таки разрыдалась, бросившись Тиане на шею. Взгляд Демонессы выражал какой-то беспомощный ужас, буквально умоляя «Снимите ее с меня кто-нибудь!» «Я слышал об этом подвиге», — кивнул Тайдарум, «но до сих пор не понимаю, как вам удалось договориться». «А как. Невесело хмыкнул леандр Мэтр остался в качестве заложника. «Изначально речь шла действительно только о семье канцлера», — пояснил я. «То есть, если бы обман раскрылся, я был бы мертв», — хмуро кивнув, спешно покидаю палатку. «Не люблю я вспоминать это дело. И даже не потому, что меня могли убить, в таких ситуациях я бывал частенько, а потому что вся авантюра строилась лишь на одном...» Каждому по эту сторону пустыни известно, лорд разрушения не нарушает своего слова. Тогда мне пришлось сделать это в первый раз и не по своей воле. Моим словом распорядились за меня. Это до сих пор приводит меня в ярость, хоть умом я и понимаю, что на другой чаше весов было три десятка детских жизней. Ладно, нужно отвлечься. Заглянув в палатку, я обнаружил, что Рэйчел уже спит, завернувшись в мою любимую шкуру. Стараясь не разбудить девочку, расшнуровал дорожную сумку, где хранился подарок. на посмотри Вернувшись к наемникам, протягиваю Тиане деревянный ларец «Мне интересно, сможешь ли ты этим пользоваться?» Откинув крышку, рыжая застыла в немом изумлении, боясь прикоснуться к подарку. «Что это?» Маргарита заглянула через плечо Демонессы. «Рукоятка какая-то?» «Клинок абсолютного пламени», — пояснил я. «Прощальный подарок Тай Миронис». «Это клинок серебряной звезды?» — еще больше изумилась девушка. Я только кивнул. Тиана, наконец, аккуратно, кончиками пальцев прикоснулась к сокровищу. Огладила, вынула. «Это... мне?» Зеленые глаза сияли. «На время», — охладил я ее пыл. «Для меня он, сама понимаешь, бесполезен. Ты сможешь его активировать или подзарядить, если понадобится...» «Конечно!» — благоговейно произнесла Демонесса, разглядывая витую рукоять, инкрустированную рубинами. «Даже для этого мира подобный артефакт — безумно дорогая редкость, а уж в мире, откуда родом Тиана, ему и вовсе цены нет. У них там вообще с драгоценными камнями напряженка. Правда, есть мифрил, который не встречается у нас». Легкое нажатие на один из камней — И в воздухе материализовался клинок, состоящий из белого пламени запредельной концентрации. Под взглядом Тин клинок вдруг удлинился изогнулся вернулся в исходное состояние и... Наконец исчез. Уверен, подобные метаморфозы в конструкцию не заложены. Я увлекаюсь артефакторикой, так что знаю, о чем говорю. Похоже, эти двое нашли друг друга. «Ты обещал мне поединок» посмотрела на меня Тиана. Пофехтуем? Издеваешься, возмутился я. Эту штуку даже моим черным клинком не заблокировать. Поединок закончится одним ударом, кто не успел, тот и труп. Так что, убери-ка ты его подальше. Тин тут же засунула новую игрушку за поезд, да еще и рукой прикрыла для верности. А то вдруг отобрать попробуют. Уверен, она даже спать с ним в обнимку будет.